Леон Измайлов. Лукоморье. Когда я был мальчишкой и учился в пятом классе, нам задали на дом стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». А я его совсем не учил. Вернее, не совсем. Сначала я его учил, а потом уже совсем не учил. А Иван Иванович, наш учитель, как чувствовал это, и именно меня вызвал в конце урока к доске. И тут я понял, что надо тянуть время, тогда он, может быть, не успеет поставить двойку. «Измайлов!» — говорит Иван Иванович. «Что?» — спрашиваю я. «Иди к доске!» «Кто? Я?» «Ты Измайлов?» «Конечно! Я Измайлов!» «Вот и иди к доске!» «А-а-а!» — догадался я. «К доске!» «А я думал, вы перекличку делаете!» Окай, может быть, перекличка в конце урока. Иди к доске и рассказывай, что задано. А, может, я с места лучше? Делаю вид, что забочусь о классе, чтобы всем слышно было. Ничего, ничего, успокоил меня Иван Иванович. Тебя услышат. Иди к доске. Пришлось идти к доске. Ну, начинай. С стихотворения, начал я. «У лукоморье, дуб зелёный. Стихотворение Пушкина, правильно? Правильно? Рассказывай. А может, я лучше другой расскажу? Мы с Тамарой ходим порой и санитары мы с Тамарой, я на сегодня Пушкина задавал. Прервал Иван Иванов Иваныч. Вот рассказывай то, что задано. И я начал. Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году, а умер в 1837. Правильно? Правильно, только мне биографию Пушкин рассказывать не надо. Давай сразу с стихотворением. А! С стихотворением. Это уже проще. Я думал сначала биографию, а стихотворение — это раз-два и готово. Ты учил или не учил? Конечно, учил. Тогда рассказывай и не отрывай время понапрасну. Хорошо. Тогда я сначала. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила Александра Сергеевича Пушкина». Тут все ребята не выдержали и засмеялись. Пришлось начать стихотворение. «Лукоморье дуб зеленый!» Тут я прервался. Вот я пока учил, все думал. Что такое лукоморье? Это вроде рижского взморья, да? Иван Иваныч начал сердиться. Ты рассказывай стихотворение, а потом я все объясню. Не тяни время, а то сейчас два поставлю. Да нет, я сразу стихотворение. Это раз-два и готово. «У лукоморья дуб зелёный, золотая цепь над убитом, и днём, и ночью, и вечером, и даже утром иногда». Кто-то прыснул со смеху, и я сделал вид, что сбился. «Можно я сначала?» «Хорошо, начни сначала». «Стихотворение!» — громко начал я, но Иван Иванович закончил. «Пушкина, начинай!» Пришлось начинать. «У лукоморья дуб зелёный». Золотая, золотая, поправил учитель. Одно и то же возразил я. И всё же золотая. Златая цепь на дубитом и днём и ночью кот. Вот. Значит, нет там таких слов. Вот и значит, ставлю 2. Учёный! закричал я. Просто одно слово забыл. И днём и ночью кот учёный. Всё ходит по цепи кругом. Так? Так. А дальше? Идёт направо, песнь заводит. Идёт налево и уходит. Кто уходит? Не выдержал и засмеялся Иван Иванович. Кто уходит? Вот. Он, когда налево идёт, то всё время уходит, потому что там чудеса. Там леший бродит. И тут прозвенел долгожданный звонок. Но повезло тебе, Измайлов, а то бы пришлось тебе с двойкой уходить. Всё перемену я ликовал, как ловко мне удалось обмануть Иван Ивановича. А когда начался следующий урок, в класс вошел Иван Иванович и сказал, «Учительница ботаники заболела. И сейчас снова будет урок литературы. Измайлов, иди к доске и расскажи нам стихотворение у лукоморья «Дуб зеленый». И все. Я получил два.